Глава 21 Мирослава. Спала долго. Мне ничего не снилось, ничего не беспокоило. Всё осталось в предыдущем дне. Проснулась резко. Просто открыла глаза. Яркое летнее солнце с трудом пробивалось сквозь щель в плотных шторах. Шею щекотало тёплое дыхание. Тяжёлая рука перехватила меня поперёк талии и не давала возможности встать. «Не убегай», — сонно проворчал Марк. Ещё рано. Я и не собиралась. Часы показывали 8 утра субботы. Что ещё нужно для счастья? Только закрыть глаза и ещё немножко подремать. Какие у босса на сегодня планы? Закрыться дома и никого не пускать. Совсем никого? Угу. Это был самый чудесный план, на который я только могла сейчас рассчитывать. Не впускать и не выпускать. Чем ты хотела заняться? Поработать. С этими событиями я выбилась из графика. Только недолго. У нас вечером романтическое свидание. Свидание? Угу. Звучит интересно. Закрыла глаза и втянула носом тёплый аромат мужского тела. Ещё ни разу не испытывала такого удовольствия от того, что просто нахожусь рядом с мужчиной. Правда, не совсем обычным мужчиной. И романтический завтрак. Ты приготовишь кашу? Улыбнулась, вспоминая предыдущий кулинарный шедевр. «Блинчики. Настоящие кружевные блинчики. Хочешь?» «Хотела ли я блинчики?» «Хотела. Но только чуть позже, ближе к обеду. А еще лучше к вечеру. Как дополнение к романтическому свиданию». До кухни дошли спустя несколько часов. Мой желудок громко и настойчиво требовал свою дозу белков, жиров и углеводов. В противном случае грозил соглушить всех своим рёвом. Пока Марк подбрасывал ровные кружки на сковороде, я вносила в проект правки, которые накануне обговорили с Каем. Ровно до тех пор, пока на столе не блямкнул телефон дракона. «Посмотри, кто это, пожалуйста». Мужчина как раз наливал очередную порцию теста на плоскую сковороду. «Признаться, несмотря на все мои кулинарные способности, блины у меня не получались». То слишком сухие, то, наоборот, разваливались на ходу, превращаясь в некрасивую субстанцию, то подрумянивались до ультра-черного оттенка. «Это Генрих!» Взяла в руки телефон и отнесла Марку. Он отставил сторону сковороду, открыл сообщение и нахмурил лоб. «Что-то случилось?» «Нет. Прислали записи с камер. Надеюсь, мы там что-то найдем». «Сомневаюсь». Если нас так долго водили за нос, камера ничего не покажет. Марк улыбнулся и поцеловал меня в нос. Рано делать выводы. Давай завтракать. Марк. О том, что кроме коридора и пустой приемной на записях ничего нет, Генрих мне сообщил. Только не я, ни начальник отдела безопасности не сомневались в том, что запись либо почистили, либо закольцевали. И сделали это профессионально. Определить время вторжения было, мягко говоря, сложно. Для очистки совести решил сам все пересмотреть. А заодно и записи с корпоратива. В самом комплексе, где веселился «Северный ветер», камер не было. Но функцию оператора возложил на себя некий Костик Юдин. Костик вскоре уволился, а его нетленный труд остался. Я надеялся, что ему удалось снять что-то полезное. «Очень вкусно!» Прочавкала Мирослава, перемазав губы малиновым вареньем. Дракон блаженно заурчал. «Что это за звук?» «Она меня слышит!» «Тебя только глухой не услышит. Это дракон». «Почему я его слышу? Мне казалось, что так быть не должно. Я же человек». «Ты моя Хавани, а зверь — часть меня. Поэтому ты нас чувствуешь и слышишь». Взял ее руку и положил себе на грудь, чтобы она могла почувствовать вибрацию зверя. Как переводится Хавани? Щеки Мирославы слегка залили. Дословного перевода нет. Пожал плечами, раздумывая, как бы ей мягче все преподнести. Но кому-то эта идея не понравилась, и я снова получил удар под ребра. Обозначает жена. Единственная женщина, с которой будет дракон. Не слишком ли громкое заявление? В самый раз. Накрыл ее руки ладонью. «Ты моя. Наша!» Возмутился дракон, и на руке проступил золотой рисунок. «Мирослава. После всего, что со мной произошло, любая нормальная женщина перестала бы верить и в мужчин, и мужчинам, и всем остальным. Скрылась бы в монастыре, или сбежала в горы какого-нибудь Непала, или еще куда-нибудь подальше от цивилизации». Но моя неугомонная натура была готова радостно прыгать по граблям, широко улыбаясь и весело смеясь. Ничему жизнь не учит. И сейчас меня переполняло полное безграничное счастье. «Надеюсь?» Марк приоткрыл неприметную дверь в тайную комнату. «Тебе здесь будет комфортно». Я заглянула внутрь и поняла, что мне здесь будет комфортно. На все сто процентов. Небольшое помещение, залитое светом. Здесь все было так, как нужно. Огромные окна, широкий стол, рабочее кресло моей любимой модели, несколько стеллажей. Если что-то еще понадобится, можно заказать дополнительно. Нет, все идеально. Я рад. Мужчина взял меня за подбородок и ласково улыбнулся. «У вас, Мирослава Андреевна, есть три часа. А потом?» «А потом у нас свидание в гостиной». От слова «свидание» все внутри сладко сжалось. С трудом заставила взять себя в руки и отступить хотя бы на пару шагов назад. В противном случае свидание могло начаться прямо здесь и сейчас. Мужчина усмехнулся и вышел прочь. Марк. Пока Мирослава работала, загрузил запись с офиса. Как и говорил Генрих, ничего интересного на первый взгляд на них не было. Ничего, кроме цветка, который вдруг появился и примерно через полчаса исчез. Маленькое неприметное растение в приемной на подоконнике. Сомневаюсь, что кто-то вообще когда-нибудь обращал на него внимание. И я бы не обратил, если бы не зверь. Ужин закажем в Амилии. Затараторил воодушевленный дракон. Яша знает, что мира любит. И вообще готовят они неплохо. А цветы закажем у противных феев. Не люблю я этих мелких воришек. Но чего-то более подходящего за несколько часов мы просто не найдем. Только не заказывайте их селекционные лилии. Только феи могли придумать такое извращение. Воняют жутко. Эти цветы в обычном варианте смердят. А их новая разработка — просто безумие. Ты сейчас о чем? О свидании. Вот сложно, когда любимая женщина, которой ты хочешь сделать сюрприз, является твоим же помощником. Никому не делегируешь часть забот. Наблюдательный, — обратился к зверю. А ты хоть знаешь, какие цветы она любит? Может, ей как раз лилии и нравятся? Никакие цветы ей не нравятся. Но это не значит, что без букета можно обойтись. Там ромашки у них разноцветные есть. Можно по классике, конечно, пройтись. Но это как-то глупо. Ромашки заказывай. Как раз в этот момент я рассматривал одинокий кактус в светлом кашпо. И в следующее мгновение кактус исчез. Свидание отменяется. Мирослава. Три часа пролетели незаметно. Точнее, их вообще не случилось. Как раз в тот момент, когда я заканчивала работу с очередным блоком, в мой маленький домашний офис вошел большой босс. В спортивных штанах и с голым торсом Марк выглядел, мягко говоря, провокационно. У меня есть несколько вопросов. Серьезный тон и холодный взгляд сбили все игривое настроение. Я кивнула. Мужчина опустился в кресло и внимательно посмотрел мне в глаза. Детка, я хочу, чтобы ты в деталях вспомнила все, что происходило на том треклятом корпоративе. Тон марка мне не понравился. Даже испугал. Пропали нежность, трепет, забота. Я почувствовала себя преступницей. Нет, ничего противозаконного я не сделала, но бесконечное чувство вины накрыло с головой. Взять тебя в руки оказалось непросто, когда на мужчине, который тебе нравится, проступает чешуя, а глаза темнеют, будто кто-то капнул чернила. С чего начать? Начни за день до отъезда. Все, что вспомнишь. Лучше с самого утра. Даже то, что показалось тебе незначительным. Вспомнить было несложно. Я вообще любовью к корпоративам не отличалась. Возможно, это было связано с тем, что работа на семёна Марковича меня выматывала, и к концу недели я мечтала просто упасть и заснуть до понедельника. А так как такая возможность упадала далеко не каждую неделю, я старалась использовать любой шанс отдохнуть и побыть наедине с собой. Поэтому корпоратива игнорировала, и все к этому относились с пониманием. Но в тот раз все пошло не по плану. Марк Семенович как-то очень настаивал на двух вещах. Чтобы я присутствовала в течение всего мероприятия на базе, и чтобы лично занялась досугом его сына. Сказать, что я расстроилась, ничего не сказать. Только обещанная премия и отсутствие Марка на этом празднике жизни смогли меня как-то утешить и помочь смириться с потерянным пижамным днем.